Глава четвертая. Ко всем заблудшим. Перо со скрипом скользило по бумаге, потом замирало, поднималось к губам гортензии, которая в задумчивости покусывала его бородку и вновь пускалась в свой бег. «И опасаюсь, что плохо держу данное вам обещание». Но как со спокойным и бесстрастным сердцем выносить поношение всему, что остается для меня самым дорогим на свете? Маркиз, не могу решиться называть его дядей, человек иной эпохи, как и его жилище. Он упрям, жесток, несгибаем. Он до сих пор ничего не принял, ничего не простил из того, что считает оскорбительным для собственной персоны. Мне кажется... Он любил мою мать, пока она была только его сестрой, но, выйдя замуж за человека незнатного рода, она превратилась для него в чуждое существо, самая память о котором должно быть ему невыносимо. Что до моего отца, в тех редких случаях, когда его имя упоминается в разговоре, я не могла не заметить, что оно наделено прискорбной привилегией возбуждать жгучую ярость господина Делозарга. Я даже не осмеливаюсь произносить его вслух. Здесь, родитель мой, мишень для поругания, равно как и мой прославленный крестный отец. Гортензия положила перо, потерла пальцы, полуприкрытые митенками, и подняла голову, чтобы еще раз взглянуть на все, Тот же белесый пейзаж. Снег падал без перерывов уже второй день. Но этим утром он перестал. Лишь только розовый перст великолепной зари поднялся над горами, словно бы за тем, чтобы пригрозить ему и запретить переходить отпущенные ему пределы. Теперь белый покров лежал под небом ледяной голубизны, подобно огромному зверю с незапятнанной белой шкурой. Вместе с ним на горы опустилась тишина, из-за которой звон колокола, зовущего на молитву к Пресвятой Богородице, на гребне близлежащего холма, казался еще более далеким. Церковь пока что можно было различить, а что касается деревни, превращенной в кучку дымящихся белых кочек, то глаз был способен только угадывать ее очертания. Гортензия захотела было закончить письмо, но у нее ничего не получилось. По существу, писать к Мадлен Софи Бара оказалось делом весьма нелегким. Что еще можно сказать о новом семействе, не рискуя шокировать мать-попечительницу святой обители или даже нарушить ее душевный покой? Ни с чем несообразные мысли, посещавшие Гортензию с первых минут ее пребывания в замке, преподобная Бара припишет экзальтированному воображению и будет невозможно ее переубедить. При взгляде с улицы Варен все выглядело иначе, чем на расстоянии 150 лья оттуда в стране волков. Ну, как, например, передать давящее уныние и раздражение, что царили во время прошлого ужина? Никто из сидевших за длинным столом не произнес ни слова, Каждый из сотрапезников словно был отделен от других стеной. Маркиз ел нехотя, проводил долгие минуты, уперев подбородок в ладонь, а локоть в подлокотник величественного кресла и уставившись в пламя очага. Иногда он хмурился, вздыхал, особенно когда взгляд его падал на пьеронье. У мальчика покраснели глаза. И его волнение чувствовалось в том, как он прислуживал. Лишь господин Горлан вел себя так же, как всегда, молчаливо, но жадно поглощал пищу, вероятно, предпочитая углубляться мыслью в недра собственного желудка, нежели пускаться в рискованные рассуждения. Что касается самой Гортензии, то потеряв аппетит, она не притронулась к еде. с нетерпением ожидая минуты, когда можно будет возвратиться к себе в комнату. А если сюда же добавить мрачную физиономию Гадивеллы, можно понять, что за тревога, смятение и чувство неопределенности овладели всеми обитателями замка. К тому же отрицательное покачивание головой каким кормилица откликнулась на молчаливые вопросы в глазах девушки, означала, вернулись одни лишь собаки, ничего не обнаружив. Атьен исчез. Лежа под шелковистым пологом, гортензия долго не могла сомкнуть глаз. Белизна заснеженной округи, отбрасывающая зыбкие призрачные отцветы на стены спальни, Журчание воды, далекий призывный волчий вой — все это в ее мозгу сплелось в единый тревожный клубок и не давало уснуть. Где в этот час мог находиться юноша с глазами загнанного зверя? В глубине какого-нибудь ущелья, раненый или уже бездыханный, ожидая, когда его найдут и растерзают лесные хищники? А может, он утонул в реке. Вероятно, все объяснялось общим предчувствием какой-то трагедии, растворенной, как казалось, в самой этой ночи. Но девушка не могла даже допустить, что тот, кого она видела мельком, способен действительно далеко убежать, достигнуть без помех намеченной заранее цели. Меж тем, это было бы самым вразумительным предположением. Разве он... не воспитывался в этих краях. Он должен знать все тропы, опасные места, удобные заросли, все вплоть до малейшей травинки. Нет, ни о чем этом Гортензия была не способна поведать преподобной Мадлен Софии. Такие вещи говорят на перстнице, а сосланная в глушь пансионерка не видела вокруг никого, кому можно было бы их доверить. Какое-то время она размышляла, не написать ли своей подруге, Луизе де Люзиньи, но тотчас отвергла эту затею. Рассудительная, мягкая, почти не обладающая воображением Луиза могла бы решить, что ее подруга сошла с ума только и всего. По правде говоря, только одна Фелисия Орсини, эта амазонка, обладала качествами, необходимыми настоящей наперснице. Но где сейчас Филисия? Неизвестно даже, вернулась ли она в монастырь. Гортензия обещала себе, что напишет ей на удачу, но сделает это чуть позже. В ожидании оказии она решилась вести дневник. Это позволит ей хоть чем-то занять вереницу будущих монотонных дней, а главное, по мере сил, прояснить, собственные переживания и мысли, каковые, пока сумбурно роились в голове и душе. Она завершила письмо повторением, впрочем не вполне идущим от души, своего обещания быть терпимой к тем, кто ее окружает, и исповедовать по отношению к ним христианское смирение, а также пожеланиями, во много крат более искренними здоровья и счастья своей благородной корреспондентки. Затем она слегка присыпала послание песком, суша чернила, встряхнула листок и аккуратнейшим образом сложила его элегантным прямоугольником, на котором сверху написала адрес. Потом черкнула несколько слов Луи Вернеа, сообщив ему о своем счастливом прибытии, а также записочку «Мадам Шове», в которой благодарила перчаточницу за приятные часы общения, скрасившие их томительное путешествие, и заботы, что помогли ей совладать со столь крутым поворотом судьбы. Покончив таким образом со своими скромными светскими обязанностями, Гортензия подумала, что настало время начать первую страницу своего будущего дневника. Исследуя комнату матери, она тщательно осмотрела маленькое бюро секретера в надежде что-нибудь обнаружить, быть может, какой-то предмет, хранивший память о той, что сидела на этом самом месте и писала на выдвижной доске, обтянутой тонкой кожей, прихваченной золочеными стальными подковками. но нашла лишь пучок новых перьев, чернила, песок, чтобы присыпать написанное, сургуч для печатей и небольшой запас бумаги. Затем три тетради, совершенно новые, в том смысле, что никому еще не успели послужить, хотя чуть пожелтевшая бумага свидетельствовала об их почтенном возрасте. Она взяла, не выбирая одну из них, раскрыла, И долго разглаживала ее листы ладонью, охваченная странным чувством, от которого слезы готовы были выступить на глазах. Она думала о другой руке, такой мягкой и нежной, некогда без сомнения, касавшейся их. Вероятно, Виктория не успела ими воспользоваться. Теперь же ее дочь доверит им свой рассказ о жизни. в которой ей пока не дано ничего предвидеть. Ее перо истрепалось от предыдущих занятий. Она взяла новое, поискала ножичек с ручкой из слоновой кости, коим очинила первое, и, не найдя его, сразу стала наугад шарить в темной глубине секретера. И вдруг почувствовала, что какая-то планка скользит под пальцами уходя в сторону. Заинтригованная, она нажала сильнее, отверстие увеличилось. По ее спине побежали мурашки в предвкушении какой-то маленькой тайны, готовой выплыть наружу. Рука гортензии скользнула внутрь тайничка и извлекла маленький, тщательно завернутый пакетик, заклеенный просто каплей воска Без оттиснутой печати. Какое-то мгновение она рассматривала находку, положив ее на раскрытую ладонь, которую не осмеливалась сжать, так легок и хрупок казался этот предмет, похожий на выпавшего из гнезда птенца. Тайничок уберег его от пыли, но бумага пожелтела и стала хрупкой. Должно быть, он провел немало времени, забытый... В недрах секретера сердце забилось учащенно, когда она осторожно просунула острие счастливо найденного ножичка под восковую нашлепку, оторвала ее и с тысячью предосторожностей раскрыла пакет. Он заключал в себе завернутую в маленький платок с коричневыми пятнышками засушенную розу, и еще один клочок бумаги, на котором было написано. «Франсуа подарил мне эту розу и поранился, срывая ее». Инициал «В» на платочке и почерк, который потом годы не сумели сделать взрослым, явно свидетельствовали об авторстве, написавшей записку. со слезами на глазах, гортензия осторожно погладила чуть дрожащим кончиком пальца увядший цветок, квадратик батиста, запачканный кровью. Эти пустяки, бывшие сокровищем той давней девочки. Еще ничего не зная о мире, окружавшем ее, и особенно о том, в котором жила ее мать, гортензия дала себя зарок осторожно, Выспросить Гадивеллу, если кто-нибудь что-то и знал, то только лишь она. Отложив на потом описание своего будущего дневника, она аккуратнейшим образом снова свернула маленький пакет, предварительно запечатлев поцелуй на цветке и платочке. Но вместо того, чтобы вновь положить его в тайничок, Она решила запереть его в бронзовый, отделанный перламутром ларец, где хранила свои девические украшения и то, что почитала самым драгоценным, несколько писем матери, коротенькую записку отца. Просто чудо, что этот хрупкий клад уцелел после методичных и внимательных чисток, коим подвергли секретер Виктории. А Гортензия уже знала, что чудеса случаются только единожды. Подумав, что в этот час Гадивелла должна была заниматься приготовлением еды, а значит, самое время пойти поболтать с ней, Гортензия подкинула в огонь два или три полежка, кинула взгляд в зеркало, чтобы проверить, в порядке ли прическа, набросила на плечи шаль, Захватила письма, чтобы отдать их Жерому с поручением отнести к ближайшей почтовой станции, и спустилась в кухню. Там она нашла только пьеронни. Вооруженной раздувалкой, длинной резной деревянной трубкой, мальчик дул на угли так, что у него чуть не лопалась грудь. Он был красен, как зрелое яблоко ранет, и когда девушка проникла в кухню, бросил на нее взгляд, в котором не угасла тревога. «Здрасте вам, госпожа!» — прошептал он, переводя дух. «Простите, что не... не встаю, но я жар упустил, а если тетушка придет, а здесь будет дым столбом, она мне уши надерет, это больно!» Не дожидаясь ответа гортензии, он принялся дуть в свою палку еще пуще. И, как видно, небезуспешно, по еловым веткам, положенным на едва розовые угли, прошелся огонек, затем вспыхнула вся охапка, и внутренность очага наполнилась веселым треском, испуская чудесный запах горячей смолы. Со вздохом облегчения Пьеронни отложил раздувалку, добавил несколько кусков сухой коры, затем ветки средней толщины. и напоследок три-четыре толстых полена. И не без самодовольства улыбнулся Гортензий, ибо его уши были спасены от грозившей им скорбной участи. «Теперь тетушка может и вернуться», — объявил он. «Вам известно, где она?» «У господина Маркиза, но она там не задержится, потому-то мне и надо было торопиться». Действительно, тут же появилась Гадивелла. С нею вошел человек с повадками крестьянина. Его толстый кожух из козьих шкур, и длинные черные усы еще топорщились от мороза. Садись-ка, парень, сюда, сказала она, указывая на одну из скамей у очага. Покормлю тебя, пока господин Маркис приготовится. Передай свою одежду Пьероне, пусть просушит. Пока пришедший усаживался, она подошла к гортензии, стоявшей по другую сторону обширного очага. Ее морщинистое лицо светилось от радости, и радость эта отразилась в глазах Пьеронне. — Его нашли, — прошептала она, — полумертвого от холода после того, как он шел по реке, чтобы обмануть собак, пораненной ногой, но живого. Теперь он... В надежном месте. Господин маркиз сейчас отправится к нему и привезет его завтра, если погода позволит. А где он? В двух лие отсюда у мадмуазель де Комбер, хорошей знакомой господина маркиза. Она-то и прислала фермера, чтобы предупредить, добавила она, подбородком указав на крестьянина, который протягивал к огню свои мощные руки. Выложив все, что имела сообщить, Гадивелла занялась посланцем, достав из плетенной корзины толстую краюху хлеба и отрезав от нее красивые правильные ломти, затем ловко отхватив несколько розовых пластов окорока, разбив яйца для омлета и достав кувшинчик вина из манмюра, которое сильно ударяло в голову. Однако гость осушил его одним глотком и довольно улыбнулся в усы. Пьерони строгательным строгательным рвением подавал кушанье, и трапеза началась с торжественностью священнодействия, медленно и в полном молчании. Из почтения к пище, каковая, дар Божий, и ради доброй работы желудка. Каждый помнил, что от разговоров только воздух глотаешь, а это для пищеварения ничего не даст. По щекам посланца, раскрасневшимся от вина и каминного жара, растекся красивый багрянец, когда он вытер усы тыльной стороной ладони. Именно в этот момент, словно в хорошо отрепетированном балете, в кухню вступил маркиз, готовый к отъезду. Его изысканный вид поразил гортензию. Помимо уже виденного ею большого черного плаща, он был одет в бутылочного цвета сюртук и лосины, заправленные в легкие сапоги. Рубашка с манишкой в тщательно заглаженных складках выглядела чудом свежести и белизны. Что касается замшевой шляпы, лихо сдвинутой на ухо, она, несомненно, была новой. Тайну этой экипировки по последней моде позднее раскрыла Гадивелла. Трехмесячный пенсион Гортензии прибыл за две недели до ее приезда. «Я наношу визит даме, объяснил он, заметив наивное удивление на лице племянницы. «А в подобных обстоятельствах положено одеваться с чанем». Он выдержал паузу. направив на нее пристальный взгляд своих ледяных глаз, словно давая понять, что от них ничего не скроется. «Надо полагать, теперь вы уже знаете, что мой сын не болен, — опустился в бега. Нет, поскольку вы не сочли нужным мне это сообщить. Вы удивляете меня. Сквозняки в этом замке быстро разносят вести по всем уголкам». а у вас, как мне кажется, тонкий слух. «Это если мне нужно что-то услышать». Некий лукавый бесенок проснулся в ее душе и нашептал вопрос, который она со всей мягкостью издала. «Сейчас очень плохое время для побега». «Или же существовали серьезные причины? У молодого безумца всегда серьезные резоны». Так ему, по крайней мере, кажется. — Для других все обстоит иначе, — парировал маркиз и повернулся к племяннице спиной. Затем, обращаясь к фермеру, который заканчивал трапезу, промолвил. — Если вы отдохнули, Франсуа, мы можем отправляться. — К вашим услугам, господин маркиз. — Франсуа? Имя поразило гортензию, словно стрела. — Она поглядела на человека, который торопливо поднялся и вновь облачился в дымящийся кожух. До сих пор она обращала на него не больше внимания, нежели на солонку или краюху хлеба, но звук этого имени всколыхнул все ее чувства. Хотя одновременно в ней проснулось сильное внутреннее сопротивление — Мысль, что он мог бы оказаться тем самым Франсуа из письма, возмущала ее. Это невозможно, не могло быть возможным. Тем не менее, как если бы уже уверилась и подыскивала оправдание, она обнаружила в нем некоторое благородство повадки, хорошо вылепленное лицо, любезное и вместе с тем исполненное воли, которому весьма шли большие усы и прямой, открытый взгляд красивых темных глаз. Ему могло быть лет сорок пять, но адутловатость почтенного возраста еще не тронула его фигуру, что обычно происходит с людьми, тяжело работающими на открытом воздухе. Вероятно, привлеченный этим настойчивым взглядом, Франсуа тоже поглядел на нее. Их глаза встретились на какое-то мгновение. Уже фермер взялся за свою черную шляпу, поклонился всем и вышел, следуя по пятам за маркизом. И тот же Гортензия стряхнула с себя своего рода наваждения, овладевшее ею при звуке имени Франсуа. Что она вообразила? Неужели ее мать — это чудо рафинированного изящества? могла хранить как реликвию цветок, подаренный неотесанным поселянином, платком с пятнами его крови. Какая бессмыслица! Можно подумать, что это единственный Франсуа на свете, или пусть даже в маленьком мирке, затерянном вавернской глуши. Герой с розой должен был оказаться каким-нибудь юношей из хорошего семейства с нежными руками, С такими ручищами, как у этого фермера Франсуа, можно не опасаться царапин, да к тому же шипы и не пробьют их темную, грубую кожу. Тем не менее, мысль об этом не отпускала ее. Она оказалась достаточно цепкой, чтобы заставить Гортензию, покинув кухню вслед за мужчинами, проводить их до порога замка. Идя гуськом... Они спустились по выбитым в скале ступеням, их черные силуэты выделялись на белом снегу, а следы оставляли на нем широкую борозду. Жером с запряженной повозкой и лошадь фермера поджидали у подножия крутого спуска.